А что потом сменил его в должности командарма, тут уж ему не на тебя, а на Сталина обижаться надо. Но и на Сталина обижаться нечего. То, что послал Батюка заместителем, командующего второстепенным фронтом, радость, конечно, небольшая. Но и за обиду считать нельзя. А потом через год снова назначил на армию, притом на гвардейскую. И в хороший момент перед началом дела. Вот только почему вдруг такое назначение? В роли заместителя, командующего фронтом, о себе не напомнишь, будь хоть семи пядей во лбу, значит, все же Сталин держал Батюка в памяти. Война уже длинная, и счет на людей скупой, без большого запаса. Тем более только за последнее время Заново сформировано одних танковых армий, шесть, да несколько общевойсковых. И на каждый нужен командарм. Если порыться в собственной памяти, можно вспомнить, как сам колебался. Выдвигать ли даже очень хорошего командира полка сразу в командиры дивизии. На полку был хорош, а каким покажет себя в другой роли, при других масштабах. А решать... Кого на армию во много раз тяжелее. Иной раз рискнут, выдвинут нового, молодого. А в другой раз, наоборот, понадеяться, что старый конь борозды не испортит. У Батюка за спиной все же почти два года командования армии. Разный, конечно, опыт. Но человек он волевой и по-своему трудолюбивый. В штабе лишнего часа не просидит каждый день с утра в войсках. А это у нас ценит. И личную храбрость, которой Батюку не занимать стать, тоже ценит и даже порой придают ей чрезмерное значение. Так уж повелось у нас на Руси. Вот и назначили. Пришел в хорошую армию, сложившуюся, устоявшуюся, с хорошим штабом, с боевыми традициями. Пришел и стал воевать дальше, судя по его словам, не ломая порядков и не перемещая людей. Да, это сейчас и не так просто сделать, не дадут. И дело пошло в соответствии с уже продуманным планом операции, обеспеченной достаточными силами и средствами. Судя по результатам, не ошиблись. Армия под командованием Батюка там, в Крыму, хорошо себя показала. А могла ли еще лучше показать себя при другом командующем? Как проверишь? В том-то и трудность оценок на войне. В том-то и недоказуемость их окончательной справедливости или несправедливости. Все мы набрались опыта. Все или почти все стали лучше воевать. И Батюк тоже, наверное, не исключение. Но насколько лучше, вот в чем вопрос и для него, и для тебя, и для всякого другого. Если без поблажек посмотреть на свои собственные дела, на те 15 месяцев, что прокомандовал армии, выходило, что воевал по-разному. Принимал армию в благоприятной обстановке, позади был опыт сталинградских боев и то настроение после большой победы, когда людям кажется, что они и дальше горы своротят. Но после такого начала, обещавшего, казалось, одно хорошее, пришлось первую же свою операцию проводить в самых тяжелых условиях. Армию успешно перебросили под Харьков, который снова заняли немцы. Снова пришлось переживать то, от чего уже отвык. Сперва затыкать дыру в 30 километров, а потом отходить с боями, задерживая немцев на необорудованных для обороны рубежах. И все это сразу с колес, едва успев выгрузить армию из эшелонов в мартовскую распутицу, в снег и воду. Обстановка была незапланированная. Не хватало то одного, то другого. Тылы выгрузились с опозданием и сразу стали отходить, не успев развернуться. Не справившегося с критическим положением командующего фронтом, заменили, назначили нового. На фронт приехал представитель Ставки. После Сталинградского разгрома немцы в марте под Харьковом показали, на что они еще способны. И надо было хоть умереть, но остановить их. Пока останавливали, представитель Ставки трижды был у тебя. В последний раз разговор с ним обернулся так, что подумал, снимет с армии. И хотя делал все, что мог и умел, но если бы сняли, Жаловаться было бы не на что, потому что отступал, не мог выполнить приказа, остановить немцев. Пришлось выслушать в последний раз и такое, что лучше бы и не слышать, что и армия твоя не сталинградская, и сам ты не командующий. А смолчал, потому что нечего было ответить. А потом все-таки зацепился в одном месте. Во втором, в третьем, опять не удержался, опять отошел еще на несколько километров и снова зацепился одной дивизией, потом другой. Зацепился и выстоял. Остановил немцев в такой обстановке, в которой, наверное, в 42-м не остановил бы. Остановил потому, что все-таки после Сталинграда и ты, и твои люди были уже не те, что до него. А после новой переброски... Началось третье лето войны. Долгая томительная пауза на Курской дуге. Такая томительность, что, казалось, нервы не выдержит. Нет худа без добра. То, что немцы там, под Харьковом, снова напомнили, на что они способны, заставляло готовиться к будущему со старанием, даже выходившим за пределы приказов. Что немцы летом ударят всей своей силой, какую только соберут, чувствовали все, сверху донизу. Такой глубокой обороны еще никогда не строили. Учили войска, не зная отдыха, как будто каждый день учения решал вопрос о жизни и смерти. Да так оно, по сути, и было. Еще до начала немецкого наступления придали армии два полка самоходок, бригаду «Катюш» и девять полков артиллерии. Приходилось учиться уже не тому, как латать дыры. Это превзошел раньше, а тому, как управлять всей этой музыкой. Конечная проверка всегда одна — бой. И, несмотря на всю подготовку, на уверенность, что устоим, за первые три дня под немецкими ударами все же отступили. Где на три, где на пять, а где и на восемь километров». И только ночью, на четвертые сутки, смогли, наконец, донести, что немцы перед фронтом армии остановлены повсюду. На пятый день бои возобновились с прежним ожесточением. Стороннему глазу могло показаться, что происходит все то же самое. Но это было не так. Немцы продолжали действовать по приказу, уже начиная осознавать его невыполнимость. А утром шестого дня Серпилин почувствовал, что теперь никакая сила не сдвинет его армию с места. Он ждал и хотел, чтобы немцы снова пошли на него и истратили себя до конца в бесплодных атаках.